Шарлота без Вертера. Настоящей героиней, её душой и образцом для подражания становится не гётевская Шарлота, которая ничто без своего Вертера, а Анна Сергеевна Одинцова, один из персонажей романа Тургенева Отцы и дети. Этот роман Дьяконова знала почти наизусть, так часто она его перечитывала. В романе присутствует четыре любовных сюжета: два счастливых и два несчастливых. Счастливый сюжет это любовь Николая Петровича Кирсанова и девушки из простонародья Фенички, которая живёт с барином и родила ему ребёнка. Второй счастливый сюжет любовь сына Николая Петровича Аркадия и Катеньки. Сестры богатые и, и красивые вдовы помещицы Анны Одинцовой. Несчастливый сюжет роман брата Николая Петровича Павла Петровича Кирсанова со светской львицей княгиней Р. Этот роман происходил в прошлом. Он совершенно опустошил Павла Петровича, от которого осталась одна аристократическая оболочка без живой души. Второй несчастливый сюжет Любовь Базарова к Одинцовой. Это любовь противно его жизненным убеждениям материалиста и нигилиста, однако он ничего не может с собой поделать и против своей воли признаётся Одинцовой в любви. Но она, хотя и чувствует к Базарову некоторый интерес, отталкивает его, потому что спокойствие лучше всего на свете. Наконец, он ей физически неприятен. Потом, когда он будет умирать от случайного заражения крови, поранив палец во время врачебной практики, Одинцова приедет к нему и, наверное, даже почувствует за собой какую-то вину, но будет уже поздно. Любопытно, что из этих любовных сюжетов самым привлекательным Дьяконовой показался четвёртый. Её не вдохновили ни идиллическая любовь юных Катеньки и Аркадия, увенчавшаяся счастливым законным браком, ни противозаконное, но такое уютное сожительство доброго барина со своей служанкой, ни романтическая с испипеляющими страстями история Павла Петровича и княгини Р. Ей понравилось как Одинцова поставила Базарова на место. Восхитили её холодность и спокойствие. Моё самолюбие удовлетворяется тем, что Базаров, всё отрицающий, ни во что не верующий циник и нигилист, полюбил именно такую женщину и несчастливо. Она оказалась неизмеримо выше его. Странный этот лекарь, повторила она про себя. Она потянулась, улыбнулась, закинула руки за голову, потом пробежала глазами страницы две глупого французского романа и заснула вся чистая и холодная в чистом и душистом белье. Так часто засыпаю и я, чувствую себя вполне похожей на эту героиню. Нет, она не была ею. Одинцова была богатой, красивой и свободной, а Лиза бедной, невзрачной и зависимой. Между тем в доме начинают появляться свахи. Этот надёжный, проверенный веками институт совдничества вызывает у Дьяконовой омерзение. На неё смотрят как на товар, на который берутся найти покупателя. Свохи взялись за дело очень усердно и по старинному предлагают показать меня женихам. О, господи, мало видно ещё подлости и гадости людской на земле. Наши женихи и обожатели, нажившись вдоволь со всякими, идут теперь справляться о приданном, о нашей нравственности, чтобы жениться, как все порядочные люди. Я встала на колени и вместо молитвы горько заплакала. Положение дьяконовой незавидно. В отличие от Одинцовой, у неё нет никаких гражданских прав. А какими вообще правами обладала женщина в России конца XIX века? Первое. Женщина до 21 года не имела права на отдельный вид на жительство без разрешения отца. В случае его смерти матери или опекуна или мужа. Второе. Брак в России был церковным, и поэтому развод являлся крайне сложной процедурой, причины для которого могли бы быть только два основания: измена одного из супругов или её его неспособность к детрождению. В этом случае половое соитие считалось греховным, потому что не оправдывалось рождением детей. Но каждое из этих оснований требовало очень весомых доказательств, которые рассматривала духовная консистория, что превращало развод не просто в сложную, но и в унизительную процедуру. Кстати, не зная этого, мы никогда не поймём таких произведений, как пьеса Толстого Живой труп или рассказ Чехова Дама с собачкой. Почему вместо того, чтобы развестись со своей женой Лизой, и позволить ей выйти замуж за Каренина, Фёдор Протасов устраивает запутанную историю с фиктивным самоубийством. Почему не могут обрести счастье Дмитрий Гуров и Анна Дидрец? Да потому что поменять семью в XIX веке было очень трудно. Третье. Женская часть наследства была намного меньше, чем мужская. Из родительского наследства дочери получали 1/14 часть движимого имущества и 1/8 недвижимого. Остальное поровну делилось между сыновьями. Четвёртое. Для поступления на учёбу и устройства на работу женщине требовалось письменное согласие отца или мужа. Лиза всё это прекрасно знала. Понятно, почему ей так нравился Оденцов, потому что была богатой вдовой. Мы можем догадаться, что происходило в доме Дьяконовых, когда Лиза заявила матери о своём нежелании выходить замуж и решение поступить на Бестужевские женские курсы. Лиза скупо пишет об этом, умалчивая детали, но несложно догадаться, что в доме начался кошмар. Мать видит всё по-своему. Как она привыкла понимать эти вещи. Она подозревает дочь в чём угодно, но не в искренности её стремления к высшему образованию. На самом деле у неё были для этого основания. Из дневника Лизы нельзя до конца понять, что для неё было целью и что средством. Мечтала ли она о самостоятельности, чтобы поступить на курсы, или сами курсы представлялись ей способом обретения этой самостоятельности? Отказывалась ли она от замужества потому что оно было противно её нравственным убеждениям, представлениям о чистоте или убеждения и представления о чистоте возникли от осознания того, что она не просто товар, но ещё и не слишком-то привлекательный товар, который ещё будут рассматривать сокоть языком и спорить о соотношении цены и качества. Во всяком случае, представление о своём уродстве, может быть даже мнимом, терзало её очень сильно, и в дневнике этому посвящено не меньше места, чем мыслям о чистоте. Что должна была думать обычная мать о такой сложной дочери? Мать начинает за ней шпионить. Устраивая тайный обыск в её комнате, заставляет прислугу следить за Лизой, когда она уходит из дома. Мать подозревает, что дочь завела шашни со студентом из Демидовского лицея, а от студентов известно какое дело, добра не жди. В этом она видит причину сопротивления Лизы свахам, и мать права. Её дочь действительно водит шашни со студентом из лицея, который снабжает её юридической литературой, сначала через брата Шурку, а потом и напрямую. Причём не он, а Лиза назначает ему свидания на катке. Она сама ужасается этому в дневнике: "Боже мой, до чего я дошла!" Она оправдывает это тем, что ей необходимо разобраться в гражданском управлении России. Мы, русские девушки, к стыду нашему, даже не имеем об этом понятия, так курс наших гимназий краток и так мало стараются сообщать нам сведений о своём отечестве. Огромное большинство, почти все женщины среднего круга, в особенности из купечества, совсем не знают, как управляется страна, а ведь это вопрос очень живой и серьёзный. Наша француженка, мадмозель Мари, не особенно развитая особа вообще, с поразительным увлечением ратует далеко от родины о своих депутатах и выборах. Там всякий уж знает себя гражданином страны, в них развивается с малых лет сознательный патриотизм, и что может быть лучше этого? Лиза ещё не слышала слова суфражизм, от французского суфражи, избирательное право. Движение за предоставление женщинам равных с мужчинами избирательных прав зародилось в Англии во второй половине XIX века. Но она интуитивно без помощи извне поняла, что корень зла заключён не только в отсутствии достаточного образования для женщин, но в лишении женщин других важных прав, в частности избирательного права. Удивительно, как стремительно развивалась эта девушка. Но давайте посмотрим на неё глазами матери. 1894 год. Лизе вот-вот исполнится 20 лет. Подавляющее большинство девушек выходили замуж в возрасте от 17 до 20 лет. Не выйти замуж в этом возрасте означало засидеться в невестах. Между тем, мать не такая дура. Она заметила, что её дочь часто рассматривает своё отражение в зеркале. Дочь что-то от неё скрывает. К брату Шуре ходит студент-репетитор, с которым у Лизы явно какие-то отношения. Что мать должна была подумать, если бы она узнала, что её дочь сама назначает студентам свидания на катке, что она интересуется избирательным правом? Ну, это несерьёзно. Хорошо, посмотрим на это глазами Лизы. Она встретилась со студентом на катке. О книгах договорились быстро, но ведь о чём-то надо ещё поговорить. Случайно разговор коснулся брака. Мой собеседник очень удивился, когда я заметила, что отношусь к нему совершенно безразлично. Вы рассуждаете, как старуха, слишком рано вы разочаровались в людях. Непременно надо вам принести Макса Нордау. Что ж, если я так рассуждаю, этому меня научает жизнь, грустно сказала я. Но потом вы можете очень раскаиться. Это почему же? да потому что вы вдруг встретите человека, которого полюбить. Я ожидала этого возражения и приготовилась к нему. Полюбить? нерси засмеялся. Этого никогда не случится. От чего? Я ни в каком случае не могу рассчитывать на взаимность, а любить так одной против этого восстаёт моё самолюбие. Но ведь в этом же вы не властны. Уверенно ответил студент: "Будто бы напрасно так думаете. Это зависит от самообладания". Я немного позировал перед ним, не знаю, почему мне иногда доставляет удовольствие казаться хуже, чем есть в действительности. Очаровательная сценка для характеристики русской провинции эпохи конца века. Гимнозистка, полагаю, что она изображает Одинцову, заигрывается с студентом, напрашиваясь на комплимент, а студент с душевной туповатостью не ведётся на эту игру, советует умненькой, но некрасивой девушке прочитать книгу "Вырождение норвежского врача Макса Нордау о дегенеративных типах". Его оправдывает то, что он не знает, как она страдает из-за своей внешности, рассматривая себя по вечерам в зеркале в ночной рубашке, и как она на самом деле ревнует его к своей младшей сестре Вале, которой он уже увлечён, на которой в конце концов женится. Валя не интересуется Нордау и гражданским правом, она, в сравнении со старшей, наверное, даже глуповато, но зато у неё в порядке совсем остальным. И она из тех, что позволяют мужчинам чувствовать своё превосходство над женщинами таким образом, кратчайшим путём заманивая их в силки. Наступит май, растает пруд, засвищут соловьи, и Лиза однажды увидит своего студента с Валей. Они шли вдвоём по аллее, такие молодые, красивые и стройные, Валя шла, опустив голову. Он старался смотреть ей в глаза, и обоим было весело, а я стояла за деревьями и смотрела на них. Вдруг что-то кольнуло меня, я вспомнила, что ещё нынче зимой он так же разговаривал со мной. Хотя немного интересовался мной, а теперь слёзы навернулись у меня на глаза, и я побежала к пруду, обошла его и встав у забора, могла немного овладеть собой. Но вернёмся к матери. Она, конечно, страдает от того, что её дочь противится браку по расчёту и собирается на курсы в Петербург. О том, что такое учёба и жизнь в столицах, она судит по прошлому покойного мужа и замечает при этом, что Лиза вся пошла в него. Вспомним также, что главным развлечением матери было чтение французских романов. которые формировали её представления о столичных нравах. Кроме того, обучение на курсах стоит немалых денег. Плата за само обучение составляла 100 рублей в год, но ещё 300 рублей нужно было платить и нагороднем за проживание в интернате, а оно было для них обязательно, и того 400 рублей в год. У Александры Егоровны после смерти супруга и разорения фабрики испортился характер, она вся на нервах. Это не та добрая мамочка, которую Лиза обожала в Нерехте. Мать начинает устраивать дочери скандалы и оскорблять при посторонних людях. Лиза пишет в дневнике, что мать однажды при людях предложила ей вместо курсов стать проституткой. Вот до какого унижения дошла я. Присутствие постороннего лица в нашей семье мне вдруг нанесли невыразимо тяжкое оскорбление. Я вырвалась из комнаты, почти задыхаясь от раздражения, прибежала к себе, надела платок и жилетку и, не помня себя, выбежала на улицу. Я понимала одно: бежать, бежать скорее из нашего проклятого дома, где родная мать хуже злой мачехи. Где моя гордость, взрослая дочь и женщина была унижена до такой степени, до какой я не желаю моему злейшему врагу, и я пошла. Слёзы гнева и нервные рыдания душили меня. Под тёмной вуалью и большим белым платком нельзя было видеть моего лица. Всё-таки Лизе важно, как на неё посмотрели бы, если бы хоть кому-то было интересно на неё посмотреть. Но она уже вынесла приговор себе и мужчинам. Да, она Шарлота без Вертера. Ну что ж. Как женщина я не существую для мужчин, но и они как мужчины не существуют для меня. Я вижу в них только учителей, то есть людей, которые знают больше меня и знакомство с которыми может быть приятно и полезно, если я могу извлечь для себя какую-нибудь пользу. Но раз они не могут быть учителями, раз они не стоят гораздо выше меня, тогда они для меня не существуют. Я могу быть знакома с ними, но для меня они не представляют ни малейшего интереса. Я давно твёрдо убеждена в этом. Последние дни только подтвердили мои мысли. По поводу этой записи хочется возразить известной поговоркой: Ты сказал, я поверил, повторил я, засомневался, стал настаивать, и я понял, что ты лжёшь. Но правда та, что к концу Ярославского периода своей биографии Елиза Дьяконова была уже стихийной и внутренней феминисткой. Она ещё не знала этого термина, который впервые использовала социолог Элис Росси в 1895 году. В том самом, когда Лизы исполнился 21 год, и она распрощалась с Ярославлем. Лизи некому было подсказать, что она не одинока в своих терзаниях, и слово уже произнесено. Она пришла к этому сама, через свой печальный девичий опыт и специфическое самообразование, вступившая в странные отношения с заложенными в ней с детства религиозными идеалами. Но к совершеннолетию она пришла готовой больше к сражению за своё внутреннее женское достоинство, чем к участию в движении за права женщин, которое она понимала довольно странно. Я не требую, чтобы женщины имели одинаковые права с мужчинами, чтобы оба пола служили в пресудственных местах, управляли государством, Нет, для этого и мужчин достаточно. Но дайте женщинам более широкую сферу деятельности. Право человека вообще. Его право на развитие ума и сердца дайте тем, кто не имел возможности вступить в брак и должен сам зарабатывать себе пропитание. А если между такими женщинами окажутся из ряда вон выходящие по уму и таланту, не притесняйте их. и дать им все средства развиваться свободно. Смею думать, что и совсем тем останется достаточно женщин, которые будут выходить замуж. Но когда родная мать прижала её к стене, предложив ей конкретного жениха, Лиза взбунтовалась. Недавно она пришла ко мне, Вот вы, сёстры, примечание автора. Жалуетесь на меня, что я не говорю вам ничего есть, жених получает 150 руб. в месяц, ищет невесту. Не хочешь ли выйти замуж? Я молча указала маме на комнаты братьев, в которые слышали все её слова, но она как будто не видела моего жеста и продолжала ещё громче. Получает 150 руб. Мне хвалили его Евстафья и тихо, чтобы не слыхали дети, сказала: "Прошу раз навсегда не говорить мне ничего подобного. Дайте мне лучше разрешение поступить на курсы". Мать ушла от Лизы оскорблённая. Её изящная девичьей стройная фигура с красивым тонким лицом исчезла за дверью. Но и это не всё. Лиза Дяконова фактически отказала в общении Пете, который после того разговора в Куркове сначала прислал ей свою фотокарточку с запиской: "Лиза, посылаю свою фотокарточку и прошу на меня не сердиться, желаю всего хорошего, Петя", а затем и сам приехал к ней в Ярославль, встретился с ней в её доме и просил её хотя бы возобновить с ним переписку. Я тотчас же решительно отказалась. Но почему? А этого он не должен знать. Моя гордость возмущается при одной мысли, что человек, меня не понимающий, узнает мою душу, с недоумением пожмёт плечами и отойдёт, пожалуй, даже с насмешкой. Нет, нет, не надо. Шарлота осталась без Вертера.